Эпилог. Спустя месяц Вадим, Феликс, я и Александр Михайлович сидели в гостиной Ложкинского дома и мирно пили чай. На руках Легасова лежала черри, которая время от времени приподнималась, чтобы лизнуть полицейского в лицо. И ведь большое количество женщин было благодарно Виктору Марковичу, сердито заметил Александр Михайлович. Они доверяли академику, без высшего образования, сексуальному террористу, настоящему оборотню. «Согласна», — кивнула я. «Шкодин оборотень, но понимаешь, он на самом деле стал очень хорошим доктором, добился успеха. Женщины буквально молились на него. Жизнь оборотня удалась», — хмыкнул Легасов. «Никому неизвестный фельдшер из провинции, благодаря красоте, Удачно женился и поймал за хвост птицу удачи. Но он упорно учился, заметила я. Это нужно признать. Валентина сумела сделать из мужа прекрасного врача. «Не зачем этого оборотня нахваливать», — вскипел полковник. «Он просто сундук с тройным дном. У него была и другая жизнь. Сначала фельдшер, потом раз — открывается второе дно». Наш оборотень уже кандидат наук, вскоре профессор, а затем академик. Он убийца. На его совести смерть Манана и Офелии. Да-да. Знаю, одна скончалась от воспаления лёгких, другая попала под машину. Но почему с женщинами приключились все беды? Кто первопричина? Их брат, оборотень, который убил свою жену Валентину а затем у нашего профессора началась другая жизнь. Другая жизнь оборотня. Это жизнь человека, который может убить, поджечь дом. Вот вам и его третье дно. Может, и четвёртое бы появилось. Да профессора адвокат убил. Юрий Петрович сумасшедший, вздохнул я. Но он действовал вполне разумно. «Экспертиза пока не закончена», — сказал Вадим. «Но, на мой взгляд, нормальный человек не станет поджигать чужой дом со всеми его обитателями». «У Горюнова разум затмила месть», — подхватил Александр Михайлович. «Он посвятил жизнь этому чувству. Хотя всё же, по-моему, он псих». «Ладно, ещё можно понять, по какой причине адвокат обрёк на смерть Виктора Марковича». А в день общего собрания в кабинете Луизу, Зинаиду с Борисом, а также Анатолию, Викторию, Ларису и Веру. Но ну, причём тут Даша и Феликс, Антон, Нина, Кирилл, Елена и все остальные? Нет, у мужика точно крыша уехала. И я не удержалась от возражения на это заявление Диктерёва. Но он же сделал для Алисы фальшивое свидетельство о рождении Юли, где в качестве отца вписан Шкодин. А это Говорит о его способности мыслить разумно. И с вороной быстро сориентировался. Сбегал во двор, подманил почти ручную птицу и устроил кошмар в синей комнате. Правда, Нина заметила, что адвокат на время куда-то делся. Спросила, где он, но на ее слова никто не обратил внимания. «А вот Виктор Маркович совершил большую ошибку», — заметил Феликс. «Не вырезал страницу с экслибрисом», из анатомического «Атласа», который любил рассматривать Антон. Везде удалил, а в этом томе нет. «Зато он быстро придумал байку про вороватого пожарного», — усмехнулась я. «Кстати, с Хватовой Юрий Петрович всё здорово организовал», — сказал Вадим. Дегтярёв отложил пирожок с мясом. «А с ней что?» мысли с Легасовым переглянулись. «Ты не знаешь?» — спохватилась я. Горюнов запер нас всех в кабинете и ушел, чтобы облить соляркой первый этаж. Он заранее позаботился о топливе, приносил его канистрами и наливал в бочку в подвале. Но одного человека адвокат выпустил, Хватову. «Почему?» — удивился полковник. Вадим взял с блюда кусок сыра. Настоящая Вера Хватова умерла, так что ей было уже невозможно отомстить горинов сначала расстроился, а потом придумал хитрый ход. Он нашел в желтой газетенке журналистку, которая под псевдонимом А.С. Пущкин кропала отвратительные статейки. «Пущкин — женщина?» — уточнил Толстяк. «Да», — кивнула я. «Но все почему-то думают, что за этим именем скрывается мужчина». Горюнов стал платить журналистке, а та принялась сочинять бестселлер про шкоденных. Понятно, кто снабжал ее информацией. Затем Юрий Петрович велел старушке приехать в особняк Шкодиных под видом Веры. Она должна была записать все разговоры, сделать много снимков, а потом, когда дом сгорит, рассказать в желтухе обо всем. О том, что Шкодин мошенник без образования и секс-террорист. О том, как убили Валентину и Марфу. О смерти Мананы и Офелии. Пущкин, кстати, настоящее имя журналистки Ольга Николаевна Фирсова, должен был вывалить все грязные тайны и секреты Шкодиных, опозорить их уже после смерти. «Никогда бы не подумал, что столь милая пожилая дама занимается подобными мерзостями», — вздохнул Феликс. «Ведь просто божий одуванчик с виду». «А по сути, ядовитая змеюка» тяжело вздохнул Вадим. Внешность часто бывает обманчива. И самое противное, что ей ничего не будет. Даже под закон о клевете не подвести. Она же роман публиковала, то есть художественное, так сказать, произведение. Но разве что погрозят ей пальцем, что под именем Хватовой в чужой дом проникла. Луиза, Зинаида и Борис тоже останутся безнаказанными. Прошло много лет, улик нет. Все трое в один голос твердят о несчастном случае с Валентиной и Марфой. Опровергнуть их слова невозможно. Подтвердить факт поджога старого дома — тоже. Вдова наняла хороших адвокатов, которые всех вытащат. Алисе можно надавать подзатыльников, но и только. Что там ещё остаётся? Труп в подвале. Но это нехорошо. Глумление над мёртвым телом. Не похороненным, где положено но за такое на зону не отправят. Викторию, Ларису и даже Анатолия срок давности за кражу медальона давно истёк, к ответственности не привлечь. Только Юрий Петрович, если его признают вменяемым, ответит за всё. «А откуда ты узнал столько подробностей о юности Виктора Шкодина?» — удивился Маневин. «Как они с отцом ругались и всё прочее. Ты прямо их разговоры пересказывал». Вадим погладил черри. У одной из сестёр Виктора, Дианы, осталась дочь Нани. Манана часто рассказывала племяннице о своём брате, о том, как тот покинул дом, каким большим человеком стал. Я позвонил нане, и она мне пересказала то, что узнала от тёти. Кстати, упомянула, что Пётр не любил, когда его жена нахваливала Виктора. Постоянно говорил ей «ну хватит», когда ты, наконец, изменишься и перестанешь восторгаться человеком, который не желает знать свою семью. Настоящий мужчина всегда хочет изменить свою женщину к лучшему, вдруг сказал Феликс. Я внимательно посмотрела на Маневина. Мой профессор очень умён, но сейчас, на мой взгляд, неправ. Настоящий мужчина хочет изменить у любимой женщины только одно — Её девичью — фамилию. Текст читала Елена Дельвер.